Глава вторая. Раскрашенные люди. «Ваша милость, а у меня сдачи нету», — хитровато прищурился трактирщик, перед которым я кинул свою последнюю монету. Ту самую, убереженную на празднике. Как чувствовал, что она мне может понадобиться. Я не стал поправлять, что меня следует титуловать не милость, а сиятельство. И непременно с большой буквы. Талер, за два дня и две ночи, пусть даже с учетом гневко, по внешним ценам дороговато. На серебряную монету постоял и двор может прокормить полуэскадрон. Врешь ведь и не краснеешь, хмыкнул я. В прежние времена наемник Артакс вытряс бы из трактирщика не только медь, но и душу, а графу вроде как бы неловко, но попустительствуть на халу тоже не след. И какие предложения. Холодновато, поинтересовался я, поглядев в наглые глазенки. «Не хотите, вашу милость?» «Светлость», — поправил я трактирщик. «Виноват ваше сиятельство, то есть светлость», — залебезил тот. «Если хочешь мне девку предложить, сразу скажу, что откажусь». «Нет, ваша светлость, зачем же девку?» — набычился тот. «Да и девки, как обоз пришел, перепугались и разбежались. Их теперь дня два искать придется». «Короче», — сурово сказал я, — «ваша светлость, хочет обоз догнать, верно? И так я предлагаю не вслед за обозом скакать, а путь сократить. Ежели прямо сегодня выйдете, то через язык пойдете, а к вечеру в тавлинках будете. Вам еще самому придется ждать». «Ну-ка, ну-ка», — заинтересовался я, — «и что за язык такой?» Трактирщик плеснул на пыльную стойку каплю вина, размазал ее и нарисовал нечто похожее на вытянутую кляксу. — Вот тут-то, — ткнул он пальцем в основание рисунка. — Вот тут-то мы. — А если напрямую пройти? — Вот так вот, — резанул он кляксу на две неравные части. — Так вы два дня выдгадываете. А босс вокруг пойдет, а вы напрямую. — А в чем подвох? — полюбопытствовал я. — И почему дорога не прямо идет? — Так раньше тут болот было. Куда по болоту идти? Дорога вокруг огибает. Так подлиннее, зато по суше. Болот высохло. Но почти высохло, поправился хозяин. А тракт по старинке идет. Крюк делает. Я вам дам проводника. Он так проведет. Вы даже копыт и сапог не замочите. Проводник за свою услугу два медика берет. А я с ним потом сам рассчитаюсь. И всем хорошо будет. Вы, ваш светлость, обоз нагоните без труда. Проводник денежки заработает. Я раздумчиво посмотрел на чертеж. А ведь в том, что говорил трактирщик, был смысл. Зачем гнать гнедового сломя голову, если есть возможность и время сэкономить, и путь срезать? А проводник не привидение часом? — Не, привидение — это хозяин прежний, — хохотнул хозяин. — Лет двадцать как помер, а ходит, интересуется. Мы поначалу побаивались, а теперь привыкли. Вреда от него нет, а польз бывает. А в проводнике я вам живого человека определю. Болото я не люблю, но что толку его любить или не любить, обожать или ненавидеть, если жидкая и полужидкая грязь, поросшая кустами травой, составляет добрую треть земель, хоть в Шапсонии, хоть здесь в селинге. Болоты и болото, тофель им вдышло и селезенка и прочие части если они есть. Осушили бы их поскорее, что ли. Земли, годной для пашни, станет больше, а комаров поменьше. Хотя мои ученые и коллеги уверяют, что болота для чего-то нужны, но ученые, равно как и писатели, постоянно болтают не весь что. И художники, молющие унылые пейзажи, им вторят. Кому нужна земля, перемешанная с водой до состояния киселя?» и голодные и атакующий живого человека, похлеще вражеских лучников. А еще постоянно кто-то орет, словно заблудившаяся собака. Вот бы сюда ученых мужей, чтобы помесили сапогами болотную грязь, посматривая по сторонам, нет ли приличной кочки, на которую можно поставить мокрую ногу. Нет, я определенно по возвращению домой найму и отправлю в эти края работников, чтобы осушили выделенный мне князем кусок болота. Внесу, так сказать, свой вклад в дело о почвы, а заодно превращусь из болотного ярла в сухого. Чем плохо прибавить к имеющимся титулам ярл сухоземельский? Хм. Да, такого тофеля я так не кстати приболел. Мог бы плюнуть на разболевшиеся косточки-ребрышки, собраться силами, сесть в седло. Дороги все болячки проходят, проверено. Сейчас полеживал бы где-нибудь на суше, грея старые косточки у огня и подтягивая кипяток, сдобренный листьями мяты, посматривая на воинов и возчиков. Ладно, чего это я так разворчался? Возраст, наверное. Нет, стареть не хочу. У меня невеста молодая. Значит, будем искать положительные стороны. Да, болото под ногами, но почти не хлюпает. Ну и что? Зима. Комаров нет, и нас с гнедым никто не жрет. Змеи не видно, и это тоже неплохо. И ноги хотя и в холоде, но сапоги крепкие и не промокли. Ветер дует, но плащ теплый. Не врат, как звали моего проводника, повел нас с гневко куда-то в сторону, от я поначалу встревожился, но потом успокоился. По моим расчетам мы шли не напрямую, а забирали влево, но не чрезмерно. Общеизвестно, что не существует прямых путей. Если мы собираемся спрямить маршрут, то по болоту придется кривить. Болото не промерзает и зимой. Даже сейчас кое-где виднелись лужи, некоторые ржавого цвета, что указывало на наличие железной руды. Но идти все-таки полегче, чем летом. Если парень решил завести меня в трясину, так ему хуже. Голову я проводнику оторвать успею, а заблудиться не заблужусь. Все-таки ориентироваться на местности обучен. Солнышко, луна никуда не делись, звезды тоже. А вось да сумею с помощью небесных светил и гнедого отыскать дорогу обратно. А уж там как пойдет. Но проводник не производил впечатления злодея. Дорогу выбирал почти сухую, а из оружия имел только короткий нож, годный разве что потрошить лягушек или подрезать черенки у цветов. А вот одет странно. Кожаный безрукавки на голое тело и короткие штаны, и без обуви. Я не стал спрашивать, холодно ему или нет, и так понятно, что не холодно. Знаю, что есть такие люди, которым нравится холод, но сам я кутался в плащ, подбитый мехом, и поглубже нахлобучивал шапку с ушами. И кости время от времени ныли, и сердце напоминало о своем существовании. А проводнику хоть бы хны... Идет по болоту босой, приподнимая ноги, шествуя, словно цапля. Я даже попытался рассмотреть, нет ли между его пальцев перепонок. Но нет, конечности самые обычные. С гнедову все-таки пришлось слезть, хотя гневко и готов был нести хозяина куда угодно и почему угодно. Но наш путь проходил по болотной жиже, в которой мой конь утопал по самой бабке, и я решил не рисковать, ежели ухнем какое-нибудь болотное окно, так лучше тонуть по отдельности, чтобы помочь друг дружке. А вместе так уйдем куда-нибудь вниз, в глубину болот. Я даже не уверен, что достигнем дна, зато далекие потомки лет через тысяча-то ищут в торфе всадника на коне и станут гадать, и чего же эти дураки сюда полезли. Скоро выйдем на твердь, успокоил меня проводник, будто прочитавший мои мысли. И впрямь. Мы прошли по болотной жиже каких-нибудь сотню ярдов и вышли на твердую поверхность. Нет, определенно веселее. И жижа не чавкает под ногами, и ветер вроде бы воет не так противные и зловеще. Зато уши наполнились иными звуками. Откуда-то доносились удары в барабаны и пение на языке, которого я никогда не слышал. Нет, врать не стану, что слышал все языки на свете, но эти звуки мало напоминали человеческие. И ритм, что отбивал неизвестный барабанщик, был абсолютно незнаком и не согласовывался с чем-нибудь родным и знакомым, хоть со строевым маршем, хоть с танцем. Впрочем, мало ли на белом свете музыки. Пение становилось все громче и громче. Если вслушаться, то можно различить щебет птиц, вой ветра и кваканье лягушки. Пожалуй, кваканье как раз больше всего и подходило к болоту. Надеюсь, мы идем в гости не к чем ундины которую мы с магом едва-едва успокоили. На клочке суши, окруженном сплошным болотом, горел яркий костер, вокруг которого плясали странные люди, почти голые, если не считать одеждой передники стыдливости. Правда, одежда им с лихвой заменяла краска, красная, зеленая и синяя, покрывавшая тела толстым слоем. Присмотревшись, я понял, что цвет имеет прямое отношение к полу и возрасту. Взрослые мужчины окрашены в красный, вернее, в охристый цвет. Женщины, грудь-то рассмотреть можно, в синий, а молодежь обоего пола в зеленый. Что же, все логично. Я напрягся, а рука привычно легла на эфес клинка. Скосил глаз на гневко, не сомневаясь, что жеребец прикроет мне спину, если понадобится. Но не в рот тронул меня за локоть. Они мирные, даже слишком мирные, успокоил меня проводник. Болотные люди лягушку не убьют. Спокойные и дикари, разве так бывает? Да они бы уже должны нашпиговать меня стрелами. Не потому, что я враг, а на всякий случай. Чужак он и по определению враг. Интересно, чем они тут питаются, если даже не в состоянии убить лягушку? А змею могут? Но раскрашенные люди при появлении чужаков не схватились за луки или копья, а начали разбегаться, причем делали это довольно умело. Вроде на болоте и прятаться-то негде, все кругом видно, а вот уже все исчезли, словно бы их тут и не было, а кругом дохлые березки да чахлые сосенки. «Молодцы», — мысленно похвалил я дикарей, но тут же их и отругал, все-таки допустили нас до самой поляны, А могли бы дозорных выставить, чтобы мы обнаружили лишь костер. Ловушки могли какие-нибудь изготовить. Сети на чужаков поставить. Но убежали не все. Остался один из дикарей, старше остальных лет на сто, с длинной седой бородой. Старик улыбнулся мне вымученной улыбкой и кивнул на место рядом с собой. — Садитесь, Ярл, — предложил мой проводник, а потом с беспокойством спросил. «Вы же не станете убивать старейшину?» «Почему я должен кого-то убивать?» — обиделся я. «Он что, считает меня записным убийцей?» «Хорошее же обо мне мнение в княжестве сложилось. Если старейшина не попытается меня убить, так и я его не трону». «Он не попытается!» — горячо заверил проводник. «Я же говорил, они даже лягушку не тронут». «Лягушку-то может не тронуть, кому она нужна, а вот человека... Ладно, посмотрим». Проводник просиял, зачепетал, заквакал, донося мое миролюбие до старика. А тот разразился в ответ длинной речью, состоящей из воя ветра и крика болотной птицы. «Старейшина рад, что вы не станете его убивать», — сообщил проводник. Вместо ответа я только вздохнул. «А что отвечать-то? Я тоже бываю рад, если меня не хотят убивать». «Эти люди привыкли, что если их кто-то встречает на болоте, то спешит убить», — сказал неврат. Незнакомых всегда боятся. Вот это я прекрасно понимаю. Все странное и непонятное лучше уничтожить сразу, чтобы не бояться и не ломать голову над последствиями. Проводник хотел еще что-то сказать, но старик вдруг громко зачирикал, обращаясь куда-то в сторону. Не иначе сообщал своим людям, что мы не представляем опасности. — Ты понимаешь их речь? — поинтересовался я, хотя вопрос и был глупым. — Ясно, что понимает, если чирикает так же, как болотники. — Немного, — скромно ответил неврат. — Я вырос на этих болотах, даже играл в детстве с детенышами. — И, скорее всего, приходишь с этим людям либо близко роднёй, либо дальним родичам. Но это я не стал говорить вслух. — Спроси старейшину, можем ли мы немного отдохнуть и идти дальше, — попросил я. — Не нужно спрашивать, — отозвался проводник. «Он уже сказал, что сейчас нас накормят, а потом проведут по короткой тропе». «А Гневко пройдет?» — обеспокоенно спросил я. «Телега пройдет, а не то, что конь», — сказал Неврат. «На самом-то деле на болоте очень много дорог». «Это хорошо, что дорог много», — кивнул я. «И то, что покормят, тоже неплохо». «Только господин Ярл», — замялся парень. «Вы вряд ли станете есть их пищу. Они не едят горячего». Да и еда для вас непривычная. Тоже не страшно. В седельном мешке у меня хранился кое-какой запас и для себя, и для гнедова, поэтому я не переживал. Лучше я сейчас расседлай жеребца отпущу его попастись. И сапоги с портянками неплохо бы просушить. Гррр, иго, недовольно пробурчал гнедой, кивая на траву. Я только пожал плечами. Сам вижу, что трава здесь дохлая, подмороженная, да еще и притоптанная пятками. А где я другую найду? А дуванчиков с клевером придется ждать до весны. Полез был за овсом, но жеребец отмахнулся, мол, потом. Пристукнув меня хвостом, гнедой отправился отыскивать съедобные травины. А вот что-нибудь да найдет. Но ничего, перейдем в болото, а там будет и настоящее сено. Хотя если перед нами прошел обоз с принцессой, то отыскать фураж для жеребца проблематично. Ничего, отыщем, не в первый раз. Приходилось нам жеребцом хаживать такими дорогами, по которым шло тысячное войско, ничего. У пейзан всегда есть какая-нибудь заначка, с которой они расстанутся, если дать денежку. Пока я снимал седло, объяснялся с боевым товарищем, устраивал в тепло промокшие ноги сапоги, К костру робко подошли два аборигена, выкрашенные синей краской. У них при себе имелись корзиночки, заполненные чем-то странным, склизким, переливающимся, напоминающим лягушечью икру. Хотя какая икра в глубокой осени? Старейшины и проводник принялись немедленно уплетать яство, зачерпывая их пальцами, а я вытащил из сидельной сумки лепешку и сыр. Хотелось слонины, но решил с мясом повременить. А вдруг это оскорбит туземцев? Он, старейшин даже на сыр смотрит с отвращением. Ну и смотри, хрен с тобой. Мне тоже твоя еда не нравится. Еще им не понравился запах моих портянок и сапог, установленных возле костра. Так и мне запах болота не нравится. Старейшина спрашивает, могут ли его люди вернуться к пляске мертвых? Спросил проводник. Да на здоровье, пусть пляшет, отмахнулся я. А потом спохватился. Почему мертвых? «После пляски все болотники умирают», — сообщил Неврат. «В смысле?» «Они умирают до весны», — успокоил меня проводник. «Типа впадают в зимнюю спячку, словно медведи. «А что, удобно. Улег себе, дрыхнешь, и есть пить не надо. Хотя зима-то уже заканчивается, какой смысл укладываться спать?» Раскрашенные люди появились словно из-под земли и принялись плясать вокруг костра, не обращая на нас ни малейшего внимания. Я поначалу пытался рассматривать женщин, но, бросив взгляд, лишь на одну успокоился. «Не тот случай, чтобы смотреть. Увидишь такую, будто кошмары по ночам снится. Из любопытства пересчитал народ. Насчитав двадцать пять человек разного возраста, вспомнил обрывок какой-то университетской лекции о том, что примитивные племена не могут быть большими, потому что охотой и собирательством невозможно прокормиться на небольшой территории. Задумался». А как же тутошние болотники живут без охоты? Что в болоте может быть съедобного, кроме ягод и мухоморов? Впрочем, если пляшут вокруг костра, как-то живут. И на зиму в спячку уходят. Тоже плюс. «Ты убил нашу богиню», — неожиданно сказал старик на чистейшем человеческом языке. Мне бы удивиться, но не стал. Верно, подспудно ждал чего-то такого. Удивился другому. «Это какую такую богиню я убил?» «Потом до меня дошло, что речь идет о той лягушке-переростке с кривым мечом». «Как ее там? Зинзибаба? Нет. Забазена. Надо же, запомнил». «Эх, как жаль, что не сумел сохранить секрет для коллекции». «Если ее убили, так что это за богиня?» — хмыкнул я. «Это наша богиня, другой нет», — угрюмо сказал старик. «Забазена спала в глубине болот сотни лет». Но она была нашей хранительницей. Она и всего-то вышла насытиться кровью, а ты ее убил. Мы услышали ее смерть и проснулись. С тех пор не можем уйти в наше зимнее жилище и пляшем здесь каждый день пляску смерти. Надо было вашей забазине насыщаться в другом месте, а не тревожь честных людей. И она была бы цела, и вы бы спали, буркнул я. — Ты не хочешь стать нашим богом, убийца-богиня? богини? с надеждой поинтересовался старейшина. — Мы отдадим тебе наших женщин, научим жить под землей и под водой, спать до весны, а то и дольше. Для начала нужно задержать дыхание, это нетрудно. Мы можем сварить тебе зелье из прошлогодних грибов, и ты заснешь на тысячу лет. И мы тогда сможем опять ввести в жилище. — Не, не хочу, — ответил я, стараясь сохранить серьезный вид. Жертву каким-то древним богам меня хотели принести, но богом стать ни разу не предлагали. Сидеть в болоте тысячи лет, а потом вылезать наружу и насыщаться? Эти синие танцовщицы, предложенные как женщины, бр! грибочки прошлогодние, еще не легче. Нет, если грибов нажраться, так и страшные болотницы могут показаться красавицами. Но лучше не стоит пробовать на старости лет. Нет уж, нет уж. «Ищите дураков в другом болоте!» «Я так и думал», — вздохнул старик. «А он?» — кивнул старик на коня, тщательно пережевывающего какой-то мох с кочки. «Нет, я очень сдержанный человек, даже герой. Не знаю, как сумел удержаться, не то что от улыбки, а от ржания, а ведь сумел. Впрочем, из жеребца получится неплохой бог. Покосившись на гневко, сказал, «А мы его самого и спросим». «Не надо!» — отчего-то испугался старик. «Я и так вижу, что ваш четвероногий спутник откажется. Да и женщины наши ему не понравятся». «Это он верно сказал. Болотные женщины-жеребцу точно не понравятся. Он и на их дам предпочитает». Я дожевал сыр, заел лепешкой, потянулся к фляге. Отпив, подумал, что надо бы пополнить запас. Вон гнедой напился из той лужи, значит, вода хорошая. — Так где нам взять нового бога? — Если у нас не будет хранителя, мы никогда не заснем, — грустно спросил старик, словно я должен был взять и выложить ему какое-нибудь божество. И где я посредине болота его найду? Хотя... — Так вы сами сделаете. — Как? — обомлел старейшина. — А вот так, просто. Я вытащил кинжал и принялся ковырять почву. Тщательно освободив землю от корней, угольков и листьев, начал творить. Сначала изготовил основу из веточки травы, а потом обмазал получившегося уродца мокрой землей. Воятель из меня так себе, да и болотистая почта этого мне гончарной глины. Но спустя минут пятнадцать у костра стояла небольшая фигурка, кривая, с обсыпающимися руками, но готовая. «Это я так, для примера», — смущенно сообщил я, втайне любуюсь работой. «Кому как, а мне эта земляная кукла понравилась». Старейшины и разноцветные танцоры, оставившие пляску смерти, смотрели на изделия моих рук, словно на некое чудо. Они что, никогда скульптур не видели? Впрочем, откуда на болоте взять скульптурам, если нет скульпторов? «Вот вам и богиня», — сообщил я. Потом на всякий случай строго сказал. «Если я убил вашего бога, то могу дать нового. Он теперь ваш хранитель, и вы можете уйти спать». Все присутствующие, включая проводника, дружно опустились на колени вокруг моей земляной куклы. А я подумал, а стоит ли рассказывать о своем изделии на исповеди. В сущности, я сейчас создал идола, вместо того, чтобы рассказывать несчастным дикарям о едином. Но теперь уже поздно. Вон как вытаращились. Пожалуй, Патру придется обо всем рассказать. А уж он пусть решает, насколько серьезный грех я совершил. — Надеюсь, святой отец поймет, что идол я соорудил не из злого умысла, а по глупости. — Как ее зовут? — с благоговением спросил старейшина, взяв в руки куклу. Или его? — Никак. Лучше, чтобы у вашего бога не было ни имени, ни пола. Но вам придется позаботиться, чтобы фигурка не осыпалась. Можно намазать клеем или краской. — А в какой цвет? — деловито поинтересовался старейшина. А во все, которые у вас есть, чтобы ваш бог был и молодым, и старым, и женщиной, и мужчиной. Раскрашенные люди дружно завыли и принялись отбивать поклоны не то мне, не то своему будущему богу. Нет, определенно придется мне выслушать от паттера немало добрых слов.